Глава 33. И мужчины, и женщины, как лилии в долине. Сегодня они цветут, а завтра будут брошены в печь. Время человеческое приходит и уходит. Помолимся. Элли в голубом платьице, купленном специально для этого случая, опустила голову так низко, что Луис, сидящий рядом с ней на скамье, услышал, как хрустнула шея. Элли редко бывала в церкви, и, конечно, это были для нее первые похороны. Все это сильно повлияло на нее. Для Луиса это был редкий случай, когда он мог посмотреть на дочь со стороны. В обычное время, ослепленной любовью к ней, как и к Гэджу, теперь он подумал, что перед ним Классический пример ребенка, переживающего важный переходный этап своей жизни и еще не понимающего, что происходит с ним. Элли сохранила спокойствие, даже когда Джуд, непривычно, но достаточно элегантно одетый в черный костюм и ботинки на шнурках, Луис первый раз видел его в чем-то, кроме зеленых резиновых сапог, наклонился, поцеловал ее и сказал «Молодец, что пришла, малышка». Думаю, Норма тоже рада. Элли поглядела на него, широко раскрыв глаза. Теперь методистский проповедник, преподобный Лафлин, произносил молитву, прося Бога даровать Норме вечное упокоение. «Готовы ли насильщики?» — спросил он. Луис собрался вставать, и Элли испуганно ухватилась за него. «Папа!» — прошептала она. «Ты куда?» — Я один из носильщиков, дорогая, — прошептал он в ответ, на момент присев и положив ей руку на плечо. — Мы должны вынести Норму вчетвером. Я, двое племянников Джуда и брат Нормы. — А как я тебя найду? Луис оглянулся. Остальные трое носильщиков уже подошли к Джуду. Прочие прихожане стали расходиться, многие плакали. «Сойдешь со ступенек, и я буду там», — сказал он. «Ну, хорошо», — сказала она, — «только не потеряйся». «Нет-нет». Он уже уходил, когда она поймала его руку. «Папа?» «Что, малышка?» «Смотри, не урони ее», — прошептала Элли. Луис подошел к остальным, и Джуд представил ему племянников, которые на самом деле были троюродными или еще более дальними родичами потомками брата-отца Джуда. Они были здоровыми молодыми парнями, очень похожими друг на друга. Брату Нормы было за пятьдесят, и, несмотря на скорбь, он держался молодцом. — Рад познакомиться, — сказал Луис. Он чувствовал некоторое неудобство, чужак в семейном кругу. Они покивали головами. — Как Элли? — спросил Джуд. Она уже ждала в вестибюле, заглядывая в дверь. Конечно, вдруг я испарился как дым, подумал Луис, почти улыбаясь, но следом возникла другая мысль: ос великий и ужасный. И улыбка потухла. "Вроде нормально", сказал Луис, помахав ей рукой. Она помахала в ответ и скрылась. Луис поразился, насколько взрослой она выглядела в этот момент. «Вы готовы?» — спросил один из племянников. Луис кивнул. «Осторожнее с ней!» — напомнил Джуд. Голос его был хриплым. Потом он повернулся и, медленно опустив голову, пошел к выходу. Луис подошел к левому заднему краю серого гроба, вечный покой, который Джуд выбрал для жены Они вчетвером медленно взяли гроб и вынесли его на улицу в февральский мороз. Кто-то, должно быть, церковный сторож, посыпал заснеженную дорожку слоем золы. У обочины стоял похоронный кадиллак, выдыхающий белые выхлопы в холодный воздух. Рядом прохаживались распорядитель похорон и его сын, готовые подхватить гроб, если кто-нибудь из них поскользнется. Джуд тоже стоял там, глядя, как они выносят гроб. «Прощай, Норма», — сказал он, закуривая. «Мы скоро увидимся, старуха». Луис похлопал его по плечу, а брат Нормы подошел с другой стороны, предоставив племянникам, или кто там они были, ставить гроб в машину. «Эти племянники выросли вдалеке». Они помнили лицо Нормы только по фотографиям и редким визитам, во время которых они угощались ее пирогами и пили пиво с Джудом, не особенно интересуясь его побосенками и предпочитая, может быть, в это время сидеть у себя дома и смотреть бокс по телевизору. Семья Джуда теперь ушла в прошлое, как спутник, покинувший планетную орбиту. Да, в прошлое. Фотографии в альбоме. Рассказы, в которых у нее еще не было артрита, а кровь оставалась молодой и горячей, это прошлое не нуждалось в ней живой. И если тело человека — это только конверт, содержащий в себе душу, как думают верующие, то для этих крепких парней прошлое было письмом, которое они никогда не прочтут». «Храни, Бог, прошлое», — подумал Луис и вздрогнул, представив день, когда его внуки, если у Элли с Гэджем будут дети, станут вот так же хоронить его. В задней части катафалка сложили цветы. Луис пошел туда, где была его дочь, и они двинулись к машине. Луис держал Элли за руку, чтобы она не поскользнулась. Катафалк тронулся. «Зачем они зажгли фары, папа?» — спросила Элли удивленно. «Ведь еще совсем светло». «Затем», — ответил он, — «чтобы почтить умершую». «Поехали». Они уже возвращались домой после окончания церемонии. Гроб положили в маленькой кладбищенской часовне, ведь могилу нельзя было вырыть до весны, когда Элли внезапно разрыдалась. Луис посмотрел на нее, удивленный и встревоженный. «Элли, что с тобой?» «Не будет больше печенья», — сказала Элли. «Она делала самое лучшее овсяное печенье. Но она больше не будет его делать, она ведь умерла». «Папа, зачем люди умирают?» «Я не знаю», — сказал Луис. «Наверное, чтобы освободить место для новых, для малышей, вроде вас, с Гэджем». Я никогда не буду жениться и заводить детей, объявила Элли сквозь слезы. Никогда. Это ужасно. Но это конец всем страданиям, спокойно сказал Луис. Я врач. Я видел, как люди страдают. Я потому и хотел работать в университете, что мне надоело смотреть на это каждый день. У молодых часто что-нибудь болит, иногда даже сильно, но страдание это совсем другое. Он прервался. «Веришь или нет, дорогая, но когда люди стареют, смерть не кажется им такой уж страшной. Они устают от жизни». Элли плакала, потом зашмыгала носом, потом замолчала. Когда они уже подъезжали, она спросила, можно ли включить радио. Луис разрешил, и она отыскала Шекина Стивенса, поющего Ол Хаус». Скоро она начала подпевать. Когда они приехали, она рассказала матери про похороны достаточно спокойно. Хотя Луис отметил, что она выглядит бледной и задумчивой. Потом Элли спросила Рэчел, умеет ли та готовить овсяное печенье. И Рэтчел отложила вязание и тут же встала, будто ожидала этого вопроса. «Да», — сказала она, — «хочешь, сделаю сейчас?» «Ага», — крикнула Элли. «Правда сделаешь?» «Конечно, если твой папа посмотрит часок за Гэджем». «Посмотрю», — сказал Луис с большим удовольствием. Вечер Луис провел, читая длинную статью в Medical Digest. Там снова разбирался старый спор о рассасывании швов. Этот спор казался ему столь же бесконечным, как спор психологов о приоритете врожденных свойств или воспитания Он уже собрался писать возмущенное письмо и задать жару этим умникам, переливающим из пустого в порожнее, и рылся в справочниках, когда Рэчел спустилась к нему. «Придешь, Лу?» «Сейчас». Он посмотрел на нее. «Как там?» «Они оба уже спят». «Они-то спят, а ты?» «Я читаю». «С тобой на самом деле все в порядке?» «Да», сказала она, улыбаясь. «Я тебя люблю, Луис. Я тебя тоже маленькая». Он поглядел на книги с некоторым сожалением. «Знаешь, Черч притащил в дом крысу, пока вас не было», — сказала она, принужденно улыбнувшись. «Всю разодранную, так противно». Рэтчел села на ступеньки. На фоне розовой фланелевой рубашки ее лицо казалось чистым и светлым, волосы сзади связаны резинкой в хвост. Она была похожа на ребенка. Я выкинула это, но когда я выгоняла его щеткой, он зашипел на меня. Черч никогда на меня не шипел. Он как будто изменился. Как ты думаешь, может, у него чумка? Нет, — медленно сказал Луис. Но если хочешь, я покажу его ветеринару. Не мешало бы, — сказала она и пристально посмотрела на него. Ну, ты идешь? «Я знаю, конечно, что тебе надо работать, но...» «Пошли», — сказал он, поняв, что этого письма он так больше и не напишет. «Завтра будут другие дела». Но он купил эту крысу, не так ли? Ту, что притащил Черч с вырванными кишками, быть может, с оторванной головой. «Да, купил». Это была его крыса. Они с Рэчел поднялись по лестнице, Луис обнял ее, Но даже когда он вошел в нее сильно и упруго, он не переставал думать о ветре, воющем за окном, и о черче, где он сейчас и кого он еще убил. Земля тверже человеческого сердца, думал он, и ветер поет в темноте свою древнюю дикую песню. И не так уж далеко Норма Крэндал, которая когда-то связала шапочки его сыну и дочери, лежит в своем сером гробу вечный покой В крипте. Только теперь белая вата, которую могильщик подложил ей под щеки, наверное, уже почернела.